Глава 4. отходим, отходим!», отходим — завопил майор, подставляя плечо еле стоящему на ногах Колянова, втаскивая его на следующую ступеньку лестницы, ведущей к храму всех стихий. Группа гномов, под предводительством Добрыни, прикрывало отход остального отряда. Правда, делать это против пары сотен магов было довольно затруднительно, тем более издалека, когда ты вооружен лишь молотом, а на тебя сыплются десятки дальнобойных заклинаний, и только дикие резисты у гномов и неимоверное количество хитпоинтов у здоровенной, законной водоман Живой Горы не давали им сложиться, не сходя с этого места. Поход к ближайшему данжу не удался. Не пройдя и половины пути до него, Они нарвались на большой отряд, идущих с побережья магов, и в первую секунду стычки, потеряв Олдрига и Асальди, теперь отступали обратно к храму. «Отходим!» — Добрыня кивнул, и гномы, слитным движением перекинув щиты за спину, устремились вверх по лестнице. В отличие от пришлых, им было не возродиться, так что единственный их шанс уцелеть — это добраться до древнего телепорта. «Успеют ли они это сделать?» Вопрос! Шеренга магов по горной тропе уже вливалась на площадку перед лестницей, идущей к храму, и начали уже мутить какое-то масштабное колдунство. Майор сдернул Коляна на верхнюю площадку, устремляясь к древнему телепорту. Но тут целые сутки запертые двери храма заскрипели, распахиваясь, и на пороге показался Аль, призывно махая рукой. «Сюда! Давайте все сюда!» Из ворот выскочили молодые эльфы, стаскивая с майора тушу Коляна, и уволокивая его внутрь храма. Остальные выскочили на край площадки, натягивая луки и пуская стрелы в сторону толпящихся далеко внизу магов. Однако стрелы, оставляя за собой инерсионный след, взрывались в воздухе, закрывая поднимающийся отряд облаком непроглядного дыма, закрывая его от глаз магов. Гномы, совершив решающий рывок, валились внутрь храма, и ворота за ними с глухим стуком закрылись. «Майор, ты с ума сошел? «Мы теперь в ловушке!» Добрыня замолк на полусловие и даже стащил с мокшей головы адамантовый шлем, уставившись на горящую в центре зала голограмму. На ней в тончайших деталях был изображен сам храм, окружающий его площадь и даже фигурки, начавших подниматься по лестнице колон магов. Стоящий рядом с голограммой ром, с закрытыми глазами положил руки на светящуюся панель, бегая по нему длинными тонкими пальцами, что-то беспрерывно бормоча. Через миг он замер и, слегка помедлив, положил руки на загоревшееся на панели яркое пятно. Изображение площади вокруг храма покрылось рябью, и меж каменных плит в воздухе начал бить черный туман в единый миг, облакивая ноги, а затем и тела магов. И в тот же миг из-за двери послышался ужасающий многоголосый вопль. «Маги! Те, что послабее!» тут же начали распадаться на части взлетая вверх вихрями черных хлопьев немногие что выжили лишились нижних конечностей но сумели взлететь в воздух окутуясь многочисленными слоями защитных заклинаний однако с вершины храма ударил знакомый нам по битве луч света пробивая все преграды насквозь моментально превращая магов в горский пепла ужасающие вопли и предсмертные хрипы очень быстро начали стихать пока после очередного неистового полного нечеловеческой боли вопля не исчезли совсем. «Бедная принцесса!» — наконец нарушил молчание майор. «У меня в жизни было много мужчин, но никто из них был не способен издавать столь ужасные звуки. Это просто кошмар какой-то!» От неожиданности этого признания я еще раз схрапнул, резко дернулся, ударяясь головой о перуке решетки, и проснулся. «Бывали, конечно, у меня и храпуны», Голос майора сменился на приятное, чувственное женское контральдо. Но чтобы так, видимо, у него у носу перегородка сломана. Бедная девочка, надо ее спасать. Я при этих словах резко сел, при этом чуть не утнувшись носом в шикарное, обрамленное игривыми кружевами декольте гости, прислонившиеся к решетке, но почти сразу на этот самый нос легли тонкие пальчики в бархатных перчатках, и с такой силой грустнули моими хрящами, что у меня будто ледяной кинжал вбили в мозг, мгновенно вырывая из уютных объятий сна. Я дернулся назад, но остальные пальчики не дали мне этого сделать, а исходящая от них еле видимая аура быстро погасила боль и срастила выправленную перегородку. «Добрый день, лорд Пахан!» Мадам Марго легонько похлопала меня по щеке и отпустила, поднимаясь на ноги и глядя на меня сверху вниз. «Зачем вы меня сюда позвали?» «Вы хотели вернуть мне моего Грымчика?» «Я...» — я недоверчиво ощупал сломанный и тут же залеченный нос. «Позвал?» После такого пробуждения я даже не сразу вспомнил, кто это передо мной, не говоря уже о том, что я от этого кого-то хотел. Но через пяток секунд реальность начала вытеснять мир грез, и я все вспомнил. «А, да, звал. Грыма я вам верну на пару дней». «Но сначала я хотел узнать, что вы смогли узнать о вашем друиде и о его связи с Богом жизни?» «К удивлению, немного. Девочки, как могли, высасывали из него информацию, но почти безрезультатно. Вот, она протянула ко мне руку, кладя ее на мою ладонь. Я было дернулся, вспоминая ни с того, ни с сего сломанный шнобель. Но это прикосновение казалось, на удивление, мягким. Внимание! Получены координаты озера Пскорей. Получено задание. «Рыбак рыбака». Описание. Каждую среду и субботу глава гильдии друидов города Другмир проводит время на рыбалке на озере Пискарей. Добейтесь его расположения и получите от него нужную вам информацию. Награда. Доступ ко второй части задания. «Больше мне об этом деле ничего не известно. Знаю только, что он туда отправляется рано, еще до утренней зари. А теперь верните мне Грыма, и я пойду». «Ладно». Я залез в книгу призыва, одобрил списание пяти золотых монет, призывая гоблина-рудокопа в нашу реальность. «Здорово, смертник!» Появившийся Грым, фривольно положил руку назад, приливнувши к нему мадам Марго, и злобно ухмыльнувшись, глянул на меня. «Ну, ты и дал жару! Ча преиспония на ушах стоит! Архидемоны, датиоматы по углам ныкаются, боясь своей рожи на свет адски показать. Обидчика своего верховный найти не смог, и поговаривают, пара лучших легионов из самых низов ада в капусту покрошил, срывая злость и поминуя в суе некого пахана. — И тебе не болеть. А что бы это вдруг? Я вроде ничего такого не сделал. — Не знаю, тебе виднее. Только я бы на твоем месте ближайшие лет сто-двести ему на глаза не попадался. — Пойдем, Маргоша. Мне тебе срочно кое-что показать надо. — Ну, не здесь же, хотя... Мадам Марго начала оглядываться, выискивая уголок потемнее. — Так, все, идите уже отсюда. Только совокупляющейся парочки для полного счастья мне здесь не хватало. — Сискатрас, выпроди их и убедись, что они не остались тут в каком-нибудь тупичке, и заодно сгоняй до нашего ресторана. Пусть Антонио что-нибудь из своего фирменного пришлет. Я откинулся на солому и залез, пришедшая во время сна В первых говорилось, что опыт, который добыли для меня мои соклановцы, мне не достанется, ибо нахожусь я от них слишком далеко. Второй был поинтереснее, и, наверное, по своей значимости был не меньше, чем потеря нашего связного. Внимание! Дружественное вам существо с земляной элементарем Зёма последний месяц усиленно насыщался ценными минералами и металлами. Он добыл сердце другого, гораздо более могущественного существа, и испробовал высокоэнергоемкие минералы, доступные лишь в одном месте волшебного мира, оканулся в первозданную стихию Земли, напитавшись ее сутью, и теперь достиг точки перерождения, переступив сразу через ступеньку в своем развитии. Время перерождения земляного элементаря Зема, великого земляного элементария Зема, составляет 7 суток. Возрадуйтесь! Через 7 дней у вас появится новый, гораздо более мощный союзник. Возрадуйтесь! За Зему я рад, но, с другой стороны, получается, что мы потеряли нашего верного союзника Гошу в десятках обличиях, сопровождающего наш клан практически с первых дней появления его в этом мире. Нас преследуют сплошные потери в последнее время. Это очень грустно. Я глянул в кружку с остатками выдохшегося пива и скривился, выплеснул остатки на пол и набулькал себе на два пальца древнего гномио Рома, отхлебнул, одобрительно помычал, сел, прислонившись к решётке, опять погружаясь в думы. Не очень удобная для этого обстановка но, судя по тому, что слегка разгневанный верховный демон жаждет из моей шкуры барабан сделать, но найти меня не смог, то мой выбор убежища был неплох. Хотя, с другой стороны, черновой набросок дальнейших действий у меня уже сложился, но, сидя здесь, выполнить задуманное весьма затруднительно. Конечно, и с этим можно справиться, однако хотелось бы самому во всем задуманном поучаствовать. Можно надавить на трасса, чтобы он меня выпустил, Но жалко его как-то, и так уже из-за нас пополная полной огрёб. Через его голову обратиться сразу к Ванненбруку? Может, и сработает. А может, он прикажет меня тут навечно запереть и ключ потерять. Что там еще дальше? Ах, да, у меня же в сумке лежат вещички с верховного мага. Во всей этой суете я про них запамятовал. А сейчас у меня как раз оказалось дней семь-восемь совершенно свободного времени. Надо посмотреть, что там у меня завалялось. Пару минут спустя пришлось отложить вытащенные вещички и позвать только что вернувшегося с трасса «Слышь, сержант, не хрен рассиживаться. Сгоняй давай на второй этаж, притащи мне сюда вашего гнусного артефактора. Мне ему надо один фальшивый монокль куда-нибудь в интересное место засунуть. А ты чего покраснел? Да ладно, ладно, не тушуйся. Не сделаю ему ничего, наверное». Последнее слово я произнес уже про себя это то ещё не приведет старичка. А я с ума сойду от любопытства, желая узнать, что это такое передо мной. Браслет, будто отлитый из полупрозрачного стекла, плоская шапочка, но удивление сильно похожая на ермолку, туфли и залитый почерневший кровью амулет. Запыхавшийся сержант опять исчез в темных коридорах замковых подвалов, а я вытащил книгу призыва и начал рыться в ее содержимом. И когда мастер артефактов... В сопровождении сержанта соизволил навестить бедного узника, я был готов к его приходу. «Какого дьявола, сержант? Зачем вы притащили меня сюда? Я буду жаловаться в Андербруку!» «Спокойно, спокойно, не кипишуй, а то еще инфаркт хватит. Впрочем, у вас же нет сердца, и это вам не грозит». «Молодой человек, вы в прошлый раз сами выбрали свою награду, так что не надо последствия вашего необдуманного поступка перекладывать на меня». «Никто не мешал вам выбрать любой другой приз!» Я заскрипел зубами, но вынужден был признать его правоту. «Это так, и все же я вижу, что этот ваш неблаговидный поступок вложит ваш мозг, и я великодушно даю вам шанс исправить возникшую ситуацию. Вы бесплатно опознаете для меня вот эти четыре предмета, и мы будем квиты. Ничего я в этой вонючей дыре распознавать не буду, и уж тем более бесплатно!» «Понимаю», — со вздохом признал я. Давайте тогда я буду первым. Я отдал приказ, и призванный мной на потолок каталашки языкан спустил вниз свой язык со смачным хлюпанием, присасываясь к голове вскрикнувшего артефактора и приподнимая его над полом. Вам повезло, что вы лысый, оповестил я старичка, и ему не пришлось пускать в ход свои клыки, чтобы приподнять вас над нашей грешной землей. Но, как я и сказал, давайте я начну с определениями первой. Мой товарищ принадлежит к семейству сухопутных плотоядных моллюсков, рот полоязыких. Когда я ему прикажу, он подтянет вас к себе поближе, воткнет свои ложноножки в горло, выпустит запрятанные в кончике языка клыки и скроет вам черепную коробку, затем выдвинет свой хоботок, сболтает ваши черепушки черепушке мозг и высосет его, после чего скинет ваши останки вниз, где они достанутся крысам на пропитание. Вот. Я свою часть опознания произвел. А теперь ваша очередь. Я поднес глазам застывшего в испуге артефактора ермолку. Определяйте и поспешите. Мне трудно сдерживать гастрономические порывы своего друга. Пять минут спустя, когда эхо от вопли возбужденного артефактора погасли в лабиринте темных коридоров, я счастливо плюхнулся на бук соломы и залез в новый функционал игры. Вздохнул, вспоминая Абрама Моисееча, и начал набирать тексты общения Пахан. H.F.B. Войер. Пофиг здорово. Чем занят? Ответа не было минут три, но, наконец, ответ пришел. Черт, а я надеялся, что мы от тебя хотя бы на неделю избавились. Совсем забыл, что нам почту врубили. Знаешь, я хотел тебя обрадовать, но ты только что отказался от одного из шикарных подарков. Я его себе, пожалуй, ставлю. Ладно, ладно. Чего ты хочешь, о великий и прекрасный клан Лид? Вот так-то лучше. Чего делаешь, спрашиваю? «Мифрил, ковыряю». «Чего? С каких это пор ты у нас рудокопом стал?» «Рудокопом? А, нет, я его из пробирок и бутылей выковыриваю». «Чего? Тебя заклинило, что ли?» «Какой мифрил? Какие пробирки?» «Пробирки алхимические. Мифрил, мифриловый». «Ничего не понял. Ты что, философский камень сделал и теперь из свинца мифрил делаешь?» «Не, это из пещеры, где мы с Верховным слеснулись». Ты же не думаешь, что я там просто так в отрубе валялся? Когда самородок под нами начал плавиться, я все пробирки и пустые флаконы им наполнил. С ними проблем нет, разбил и содержимое вытащил. Но вот как из моего походного котелка его выковыривать, я не представляю. Охренеть! И много ты его добыл? Да нет, он легкий, так что всего кило пятьдесят-шестьдесят получилось. Фига себе. «Ладно, ты прощен, загляни на аукцион, я там тебе парочку президента поставил». Представляй его физиономию, когда он получит вещички Верховного Мага. Там в одной шапке пять новых стройных высших заклинаний, не считая кучи характеристик, улучшения навыков и умений. образ Вилет позволял пользоваться в одиночку групповыми заклинаниями, если ты владеешь хотя бы одной частью такого заклинания. Значит, теперь нам будет доступно то заклинание в виде НЛО» часть которого мы нашли в убитых магах. А что еще найдут наши сокланы на том острове, представить трудно. Разрешаю потратить 4 ляма на привязку артов. Давай, отбой. Деньги, конечно, просто невменяемые, но потерять такие артефакты просто недопустимо. А с получением 300 уровня шанс на это стал как никогда велик. Я полистал список сокланов и решил написать майору, однако здесь меня ждал облом внимание связь отсутствует игрок майор находится от вас слишком далеко попытки связаться с остальными соклановцами привели к аналогичному результату пришлось бросить это бесперспективное занятие к счастью в это время как раз прибыл мой заказ из головы мертвой королевы и я снял крышку с принесенного подноса и с удовольствием вдохнул идущий из под нее аромат слышь логголовый дай сюда мою часть проравшись глаза гном Жадно повел своим мощным носом и требовательно протянул ко мне руку. Овощу можешь себе ставить, а мясом мне давай побольше! Я проигнорировал грубияна, уютно устроив поднос у себя на коленях, наколол на вилку запеченный на гриле кусок баклажана и, театрально закатив глаза, отправил его в рот. После чего уже вполне натурально похмыкал, восхищенно покрутив в воздухе вилкой и голодным волком накинулся на принесенные блюда. Ну что сказать! Мастерство Антонио растет с каждым днем. Скоро отличить его стрипню от блюд мариванны будет невозможно. Ты че, оглох, я дай! А то когда стынет налет жира на нем и неприятно остается. Да вы, батенька и Но вы зря переживаете. Тюремная баланда пройдет через ваш организм вообще без всяких остроновок. Отекший жареный оленяный мясной сок несколько смазал четкость моих последних слов но, думаю, их смысл остался понятным. — Ладно, Слагововый, не за что меня повязали. Я просто в местных катакомбах ковырялся, искал что-нибудь интересное, а тут эти топтуны набежали, подло оглушили и в каталашку упекли. Все, давай сюда мясо, голодал я что-то. — Причем здесь твой неинтересный рассказ и мое мясо? — Ты же сам спрашивал, за что меня повязали. — Так вот, ни за что. — А ты чего копал-то? Склеп какой скрыть хотел, клад искал или подкоп к женской бане, чтобы подглядывать там втихаря. — Да больно мне надо за вашими бабами подглядывать. У них одни кости да кожа, да и не то, что бороды. Трехдневной щетины и той нет. Ноги, и те у многих неволодцатые, сыромота. — Он в древнем эльфийском могильнике копался, в катакомбах, что у нас под городом. Влез в лес разговор сисько-трас. А у нас договор с ними на охрану и их мертвых. Вот и повязали лопуха, когда он пытался с выкопанного скелета колечко снять. Теперь передадим его длинноохим, пусть сами с ним разбираются. Ого, да ты у нас черный копатель, получается. Интересно, что с тобой эльфы сделают? Небось, на кол посадят. Так что еда тебе не нужна. Она при этом деле явно излишня. Да ладно, не бледней. Там всего делов на два-три дня. Помучаешься, и вперед на новый круг перерождения. Если повезет, попадешь в тело какого-нибудь пришивого гоблина и будешь до конца жизни на крыс охотиться. Вряд ли в гоблина, опять улез сержант. Слишком туп для этого. Скорее всего, в бабаб вселится, и будет бабабом тысячу лет, пока помрет. Гном из бледного стал прямо-таки зеленоватым, видимо, уже явно готовясь стать бабабом. Впрочем. Что, впрочем, масло, уважаемый? Гном аж вжался лицом в решётку, ловя своими развесительными хрящеватыми ушами каждое мое слово. «Впрочем, есть у меня среди эльфов связи. И я бы мог... А хотя нет, все равно от тебя толку нет. Не подойдёшь ты для моего задания. Слишком сложно для тебя. Так что я даже напрягаться не буду». Э, «Э, слышь, человече, ты можешь на меня полностью положиться, только вытащи меня отсюда». «Человече?» Я внимательно осмотрел обглоданное ребро, и, убедившись, что она достаточно чистая, чтобы можно было отправить его крысам, взялся за следующее. «Человече? А как же жаслоголовый!» «Я уже было стал привыкать к нему, и даже скучать бы стал по нему, когда тебя на кол посадят». «Что ты, уважаемый? Это же шутка была! Ха-ха-ха! <свёк> Просто шутка!» <свёк> «Да, мне не нравятся такие шутки». Боже, не повторится «человече!» «Ты только вытащи меня отсюда, и я все сделаю!» «Хм...» <служ attention> «Ну, положим, от эльфов я тебя, возможно, отмажу. Но вот у господина-сержанта к тебе есть пара претензий». «Ага», — согласился сержант. «И каждая претензия по тысяче золотом». Сержант вытащил из-за пазухи свиток, развернул его и с выражением прочитал. «Инагент, дном Аркинор, сын Дубинора, тайно проник на территорию захоронения высших эльфов, разрушил два саркофага, Со станками представителей благородных семейств. Похитил захороненные там сокровища. Приговор. Штраф 2000 золотых монет с последующей депортацией народу эльфов. — Что? Да там колечки-то были грошовые. Откуда такие штрафы? — Да я не настаиваю. После казни мы просто заберем все твое имущество в уплату штрафа. Так что за это можешь не переживать. — Ладно, ладно, я заплачу. А ты точно меня от эльфов отмажешь? Я неторопливо отложил очищенное ребрышко и сыто рыгнул. Даже не знаю. Мне необходимо сделать парочку дел, но, как видишь, я показанит. Если ты за это дело возьмешься, я тебя освобожу. Все сделаю, человечек, не сомневайся. Ладно, плати штраф, я сейчас. Пофиг, ну как ты там? Отошел уже или все еще стоишь на коленях перед моей фотографией в благоговейном экстазе? Чую, что еще не отошел. В общем так кончая облизывать свои новые приобретения, иди на склад. Там должны быть вещи, притащенные из города древних. Выбери пару-тройку артов поинтереснее и топай к герцогскому замку. Я тут тебе проводника нашел, и с ним гномом. Гномом? Какого черта мы там забыли? Во-первых, обрадуешь картышей, что мы их горы от заразы спасли, и можно возвращаться в родные пенаты. Глядишь на радостях, они нам каких-нибудь плюшек отсыпят. Но главное договорись, чтобы тебя к тайному месту отвели, где они с половинчиками контактируют. Это будет во-вторых. Там ты оставишь эти арты с посланием, что мне хотелось бы с ними перетереть за жизнь. Дождешься ответа, а пока ждешь, организуй там небольшую группу любителей приключений. Можешь пустить слух, что идете добывать клад. Пусть их твой провожатый возглавит. Он как раз черным копательством занимается. Что за клад? «Пока не знаю, но на Иванделии, что не пещера, то клад, что не данж, то какой-нибудь эксклюзивный хабар. Есть ощущение, что мы найдем интересную работенку, и очень скоро боевая группа дномов фудокопов нам понадобится. Давай, собирайся. Твой клиент уже расплатился. Через пять минут будет ждать тебя у выхода». «Вот черт! А я-то надеялся, что хоть пару дней удастся отдохнуть. Покой нам только снится». «Да и то не всем», — грустно пробормотал я про себя сворачивая почту и давая сигнал с искотрассу. «Всё, сержант, выводи его. Смертельную метку я на него уже поставил. И если попробует ослушаться моих приказов до конца задания, превратится в горстку пепла». Гном опять побледнел и еще раз поклялся, что сделает всё как надо, и я взмахом руки отправил их прочь. Ладно, с этим направлением пока все решилось. Теперь надо майора вызывать. Кому, как не ему, идти знакомиться с престарелым рыбаком-друидом? С другой стороны, и Иванделии люди нужны, ведь там дел непочатый край, а всяких новых плюшек больше, чем где бы то ни было. Ну что, сержант, отвел бедолагу? Ты прям артист. Отлично свою роль отыграл. Что, говоришь, он там у вас рыл? Да я уже говорил. Отрыл могилки каких-то крестьян, судя по распоряжению. Сискотряс помахал уже выданным мною свитком. Его надо было просто выдворить из нашего города. Но вы тут такой спектакль разыграли!» «Да, не люблю Грубьянов. Пусть теперь поработает. Трудотерапия, она хорошо перевоспитывать помогает. Тем более мне как раз гном-проводник нужен был». «А что с деньгами делать? На него штраф всего в пять серебряных монет выписан был». Я подумал и махнул рукой. «Оставь себе. Пусть будет небольшая компенсация за прилетевшие от нас неприятности. Но я бы на твоем месте задумался. Со службы у тебя что-то не очень складывается». Я бы на твоем месте в артисты пошел. У тебя настоящий талант.